Глава пятая. После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето. Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги и точным и ровным движением, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве. Сзади Левина шел молодой Мишка, Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий. Но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шел между ними. Самая жаркая ба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот, прохлаждал его. А солнце, сжегшее спину, голову и засученную по руку, придавало крепость и упорство в работе. И чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрую густую травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина. «Ну-ка, кваску моего! а хорош!» — говорил он, подмигивая. И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полную грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долей Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытия, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все осознающее себя, полное жизнь тела и, как бы по волшебству, без мысли о ней. Работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тогда когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движение и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполненный щавильник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение, и где пятка, и где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось перед ним. То он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетела самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой, подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал. И Левину, и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было перед ними. Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, а уж время подошло к обеду. Заходя ряд... Старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон чуть видные по высокой траве и по дороге шли к козцам, неся оттягивавшие им ручонки, узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. Видишь, козявки ползут», — сказал он, указывая на них. И из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда. Старик остановился, но, у барин, обедать, сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых дожидались их сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались, дальние под телеги, ближние под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним, ему не хотелось уезжать. Всякое стеснение перед барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, Размял его стеблем ложки Налил воды из брусницы Еще разрезал хлеба И, посыпав солью, стал на восток молиться «Ну-ка, барин, моей тюрьке!» Сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой Тюрька была так вкусна Что Левин раздумал ехать домой обедать Он пообедал со стариком